Эпилог. Кому-то для счастья нужны деньги, роскошь, власть. Кому-то новая машина, новый телефон или пара кроссовок. Кому-то нужна поддержка и опора. Кому-то достаточно лишь пары добрых слов и горячего ужина в конце рабочего дня. Это все имеет место быть. Но я уверена в старой истине, что для счастья человеку нужен человек. Не какой-то рандомный, вырванный из толпы Не тот, которого к вам прибила жизненными неурядицами, а свой. Свой человек, которого чувствуешь каждой клеточкой своего тела, который заденет что-то такое внутри, до чего другим никогда не дотянуться, какими бы они идеальными и хорошими не были. Заденет и перевернет всю твою жизнь, разнесёт вдребезги все воздвигнутые тобой ледяные стены. Своего человека чувствуешь сразу. По особый смесь запахов, прикосновений, звучания голоса, взглядов, и ты не сможешь найти происходящему логику и хоть какое-то объяснение. Если человек твой, то ничто это не перекроет и не сотрет ни время, ни расстояние, ни другие люди в твоей постели. Мне понадобилось пять лет, чтобы это понять. Пять лет одиночества, ошибок и ощущения пустоты. А сейчас я смотрю, как Ромка играет с Варюшей. И у меня в груди растекается тепло от полного ощущения безоговорочного счастья. Для вас читала Алина Заргарян.